Глава 17. Свидание с красавчиком. Повсюду висели плакаты, сообщающие о том, что каждый курс, обучающийся основам магии, должен подумать о мероприятиях ко дню сбора пожертвований. Руководство позволило пригласить родителей, родственников и друзей школьников, но и самим ученикам предстояло раскошелиться. Тандер считал эту затею абсурдный и неуместный. Желание участвовать в чем-то подобном она, конечно, не испытывала. Направляясь на следующий урок, подруга беспрестанно брюзжала об этом себе под нос. «У них совсем шарики за ролики заехали. Будто нам нечего больше делать, как ломать головы над такой ерундой. Что нам это даст, скажите на милость?» «Не вредничай. Мы поступим правильно». «Уже это достаточное вознаграждение», — с улыбкой произнесла Селеста. «Для тебя, может быть. Но у тебя же не все дома!» Насупившись, она зашла в кабинет. Через какое-то время появился господин Смит. Встал за учительский стол и объявил. «Как я уже сообщил вам, скоро состоится день сбора пожертвований». Теперь предлагаю вместе поразмыслить над тем, что может предложить наш класс. Учителя обсудили этот вопрос и решили, что все школьники, изучающие основы магии, примут участие в мероприятии. А это значит «все ученики нашего интерната». В качестве небольшого поощрения мы приготовили призы для классов, собравших максимальное количество денег. «Надеюсь, у вас уже появились идеи!» Стелла тут же подняла руку и объявила. «У меня есть отличный вариант. Я предлагаю устроить охоту на красавчика». «Устроить что?» вырвалось у господина Смита. Слова Стеллы его, похоже, совсем не вдохновили. «Все просто!» — с улыбкой объяснила она. «Нам понадобится несколько парней». Призом будет свидание с ними. Мы подготовим сертификаты для участниц и выставим эти билеты на продажу. Чтобы получить более высокую прибыль, устроим несколько раундов. Так что проигравший сможет купить новый сертификат на другого парня. Думаю, мы сможем хорошо заработать на этом. «Ну, не знаю», — пробормотал учитель. «Мне, в принципе, все равно, победим мы или нет» сказал парень по имени Тори, сидевший на четвертом ряду. У него были длинные каштановые волосы и острый нос. Он казался очень общительным и отвечал на каждом уроке. «Мне тоже. Зачем нам это?» — вмешался Норте, который обычно вел себя довольно скромно. «Как я уже сказал, мы подготовили призы», — повторил господин Смит, поискал какой-то документ и, наконец, объявил. «Класс, занявший первое место, получит кое-что совершенно невероятное!» Он улыбнулся. «Этим школьникам в течение трех месяцев демонологию будет преподавать настоящий винарий. Я недоверчиво подняла на него взгляд. «Мое сердце заколотилось!» «Три месяца без Гната? Это и правда отличный приз! Может, у меня получится за это время развить свои силы, и тогда уроки покажутся не такими ужасными!» «Ну, как вы видите, вознаграждение действительно шикарное! Поэтому вам стоит постараться!» «Есть ли другие предложения?» Класс заволновался от перспективы встретить настоящего винари да еще и учиться у него. Эта идея понравилась даже Тандер. «Как насчет продажи пирогов?» — предложила Селеста. «Ты с ума сошла! Так мы ничего не соберем!» — проворчал Тори. «Я голосую за идею Стеллы. Если нужные ребята согласятся участвовать в этом, мы заработаем состояние!» — заявил он. Все понимали, кого он имеет в виду, И, вероятно, у каждого в этот момент появилась одна и та же мысль. «Нам нужен Найт». Мы высказали еще несколько предложений и, наконец, проголосовали. Большинство голосов набрала идея Стеллы. Честно говоря, лично я не получила бы от этой акции ничего хорошего. «Все-таки Найт пойдет на свидание с победительницей соревнования». Все были уверены, что смогут убедить его. Я же сомневалась в этом. Он ни за какие коврижки не станет в таком участвовать. Скоро выяснилось, что я оказалась права. Уже неоднократно слышала от одноклассников, что он наотрез отказывается принимать участие в нашем проекте. Ребята расстраивались, но сдаваться не собирались. Они то и дело предпринимали новые попытки — Пусть и безуспешная. Я сама видела, как две девушки из моего класса подстерегли Найта перед его шкафчиком и попробовали еще раз. Привет! поздоровалась Арт, улыбаясь. Привет, что такое? спросил он. Эм, начала Тирс, мы хотели спросить тебя кое о чем. Она очень смущалась и чувствовала себя неуверенно. А именно «Но ты наверняка слышал о нашем проекте, который мы разработали для дня сбора пожертвований. Охота на милашку!» Застонав, он закатил глаза. «Только не снова. Послушайте, не хочу показаться грубым, но вам пора понять, что я не буду принимать участие в этом идиотизме. Поэтому поищите кого-нибудь другого и объясните остальным, что мой ответ останется прежним». «Неважно, сколько раз вы меня спросите». С этими словами он захлопнул шкафчик и заторопился прочь. Вздохнув, я прислонилась к стене. Видимо, три месяца без Гната останутся несбыточной мечтой. С другой стороны, я почувствовала облегчение, потому что мне наверняка не понравилось бы наблюдать, как он идет на свидание с другой девушкой. В любом случае, я хорошо понимала Найта, потому что на его месте повела бы себя точно так же. С каждым днем Найту становилось все сложнее. Девушки не думали сдаваться. Даже ученицы других групп просили его поучаствовать в охоте на красавчика. Все они мечтали о шансе пойти с ним на свидание. Сегодня они тоже бродили по школе, пытаясь найти его — Время поджимало, до мероприятия оставалось всего три дня. Я догадывалась, где он прячется, и все-таки не решалась пойти к нему. Он не должен подумать, что я тоже хочу попросить его об участии. Несколько часов вела борьбу сама с собой, а потом, наконец, пустилась в путь и медленно зашагала по коридорам. Я просто очень хотела увидеть его, Все-таки пришлось отменить последние два занятия, потому что нам постоянно мешали какие-то девушки, желающие поговорить с ним об охоте на милашку. Из-за этого сосредоточиться не получалось, и мы решили пока отложить наши встречи. Когда я увидела Найта, мое сердце забилось сильнее. Он сидел на подоконнике, задумчиво смотрел на сад и, похоже, до сих пор не заметил моего присутствия. «Стоит ли мне пойти к нему?» Но еще до того, как я приняла решение, мои ноги сделали выбор за меня. Незадолго до того, как я подошла к нему, он повернулся. К моему облегчению по его лицу расползлась радостная улыбка. «Мешаю?» — спросила я. «Ты мне никогда не мешаешь, пора бы это уже запомнить», — заявил он, неожиданно мягко взглянув на меня. Хочешь присесть? Я собрала все свое мужество и кивнула. Он помог мне забраться в оконную нишу, и я уселась напротив него. Прости, что пришлось отменить последнее занятие, но в этих условиях они теряют весь смысл. Я радуюсь, что они еще не обнаружили это место. Мне жаль, что проект моего класса лишил тебя покоя. Я, кстати, голосовала против. — сказала я и хитро улыбнулась. Он засмеялся. — Мило с твоей стороны. — Жаль только, что остальные с тобой не согласились. Они просто очень хотят заполучить первый приз и рассчитывают на твою помощь, чтобы повысить наши шансы. Должна признать, я тоже охотно получила бы эту награду. Три месяца без Гната — это было бы здорово. Я почувствовала, как даже при мысли об этом с моего сердца падает камень. За это время я постаралась бы выучить все нужные заклинания. Может, мне даже удалось бы овладеть некоторыми из них. У меня появился бы шанс, если бы господин Гнат снова заставил меня сражаться против одного из его существ. «Ты, похоже, все еще не очень с ним ладишь». Уклонившись от его испытующего взгляда, я сказала «Если честно, я его ненавижу. Он непредсказуемый, а поскольку еще не могу контролировать свои силы, я для него как красная тряпка для быка. Никогда не забуду, как он выставил меня против этого монстра. Я каждый раз радуюсь, когда урок подходит к концу». Вздохнув, я продолжила но и некоторым другим учителям мое присутствие неприятно, и я ничего не могу с этим поделать. Кроме меня, на господина Гната никто не жалуется. Его методы преподавания поддерживает директор. А значит, если я все-таки выскажу свое мнение, они воспримут это как доказательство того, что я не доросла до требований этой школы. Я тебя понимаю. — Господин Гнат преподавал и у меня, и я знаю, о чем ты говоришь. Ни у кого так часто не оставался после уроков, как у него. Я услышала сочувствие в его голосе. Похоже, он беспокоился обо мне. Наконец отвел глаза, бросил взгляд в окно и несколько минут помолчал. — Ладно, я сделаю это. Заявил он, наконец, и снова посмотрел на меня. Я удивленно переспросила. «Сделаешь что?» «Приму участие в охоте». Мои глаза распахнулись от удивления, когда я поняла, что он собирается пойти на это ради меня. «Не стоит! Меня замучает совесть, если из-за меня ты будешь заниматься чем-то, что тебе не нравится», пролепетала я. «Не переживай». «Я не собираюсь это делать просто так», — ответил он с хитрой ухмылкой и сверкнул глазами. «Я пойду на это, только с тем условием, что свидание выиграешь ты». У меня пропал дар речи. Я смотрела на него, открыв рот от изумления. Все мои мысли как ветром сдуло. «Мне нужно выиграть это соревнование?» «Ну, какое-то поощрение должно быть и у меня, ведь так?» Сглотнув, я пролепетала. «Но как? Как мне это сделать?» «Тебе не составит труда выполнить все задания. Для этого ты слишком хорошо меня знаешь. Только пообещай мне, что ты тоже купишь билет, и тогда я приму участие в вашей затее». Я кивнула, все еще ничего не понимая. «Он действительно хочет пойти со мной на свидание?» В любом случае, сердце заколотилось от радости. «Я очень постараюсь. Спасибо, что ты согласился!» Он мягко смотрел на меня голубыми глазами, и приятное теплое чувство разлилось по всему моему телу. Нервничая, со страшной болью в животе, я шагала по коридору. Наконец пришел день сбора пожертвований. В школе уже что-то продавали и покупали, повсюду царило лихорадочное возбуждение. Вместе со своими подругами я бродила по коридорам, посматривая, что подготовили другие классы. Времени на это у нас оставалось не так много, потому что родители моих подруг должны были прибыть примерно через полчаса. Семья Селесты не смогла приехать, так же, как и моя мама. Она чувствовала себя неуютно в пугающем и чужом для нее мире. Мне показалось, что с Некарой у нее в первую очередь ассоциировался мой отец, а значит, вряд ли она получила бы удовольствие от мероприятия. Мои подруги вовсю развлекались, а я никак не могла расслабиться, потому что до охоты на Найта оставалось всего два часа. До сих пор не верила в то, что пообещала принять в ней участие, да еще и победить. Я очень боялась, что потерплю позорное поражение. К тому же у Найта начались большие проблемы с одноклассниками из-за участия в нашей акции. Они тоже хотели выиграть первый приз. Но из-за его согласия на эту авантюру наши шансы оказались выше. Я задумчиво шагала мимо столов с разнообразной едой, почти не замечая заманчивых ароматов. Один из классов прилежно жарил, пёк и расхваливал свои товары. Шэдоу купила попкорн, тандер — сахарную вату. «Почти как на ярмарке!» — радовалась она, засовывая в рот большой кусок лакомства. «Не думаю, что так они заработают чертовски много». «Затраты на приготовление всей этой еды непомерно высоки», — рассудительно произнесла Шэдоу. «Наш курс и курс Найта считаются фаворитами в борьбе за первое место. Посмотрим, что делает наш конкурент», — спросила Тандер и, не дожидаясь ответа, торопливо зашагала в нужном направлении. Шэдоу вздохнула. «Но только не устраивая им проблем». «Я, черт возьми, уверена, что ты что-то задумала?» «Ах, вот какого ты обо мне мнения!» — пробормотала Тандер, тихонько хихикнув. Я совсем не хотела встречаться с Найтом уже сейчас, но мы добрались до его класса быстрее, чем я ожидала. Помещение было забито битком, и передвигаться по нему оказалось очень непросто. Девушка в униформе горничной прокричала «Кто хочет получить место, пожалуйста, подходите ко мне. Здесь вы можете вытащить номер. Все происходит строго по очереди. Никто не уйдет обиженным. Как только столик освободится, я вызову следующего посетителя». Я бросила взгляд в центр аудитории. Ученики расставили там столы и стулья. Повсюду сидели семьи и друзья школьников. Ели пироги, выпечку, небольшие закуски и что-то пили. Мне сразу бросилось в глаза, что все официанты расхаживают в миленьких костюмах, явно выполненных с любовью и усердием. Девушки щеголяли в нарядах, скроенных точно по фигуре. Длинноволосая блондинка носила костюм кошки. Один из парней — костюм пилота. Еще одна девушка ходила по залу в короткой униформе официантки — «Я никогда не решилась бы надеть что-то подобное, ведь иначе пришлось бы показать слишком много обнаженной кожи». Почувствовав руку на своем плече, я испуганно обернулась и увидела Найта. «Здорово, что ты заглянула к нам!» — поприветствовал он меня. Я смущенно рассматривала его, чувствуя, как в животе появляется нервная щекотка. Он надел армейские брюки — подходящие к ним ботинки и майку цвета хаки, подчеркивающую его мускулы. Я улыбнулась, чтобы скрыть свое смятение. Я не ожидала, что он примет участие в чем-то подобном. «Да, знаю, я выгляжу по-дурацки, но мы сошлись на костюмированном кафе. Меня приговорили к этому наряду. Так тебе и надо», — заявила девушка в платье горничной. Только теперь я узнала в ней Лили. В конце концов, они стекаются к нам только из-за тебя. Мог бы помочь нам и показать еще больше кожи, если уж собираешься выступать за другой класс. Ты же видишь, это работает. Она кивнула в сторону посетителей. «Будто бы они здесь из-за меня», — пробурчал он. «Так и есть, и они теряют терпение». «Давай двигай своей аппетитной попкой и обслужи столик номер пять. Они уже ждут». С этими словами она пихнула его в сторону толпы, и он пустился принимать следующий заказ. Найт вел себя дружелюбно, очаровательно и невероятно соблазнительно. Неудивительно, что женщины и девушки рассматривали его жадными взглядами и непрерывно фотографировали. «К сожалению, я не могу пожелать вам удачи с вашей охотой на милашку, но должна признать, что идея и правда классная. Интересно, как у вас получилось уговорить его? Я могла бы поклясться, что он никогда не примет участие в такой затее», заявила Лили и хитро улыбнулась. «Ну, судя по всему, у вас тоже неплохие шансы на победу», сказала Тандер, рассматривая переполненный зал. «Было бы действительно круто, если бы мы выиграли. Ну, посмотрим. Так, мне пора. До скорого!» С этими словами она развернулась и поприветствовала новых гостей. «Похоже, столик здесь не заполучить», — сказала Тандер, с тоской разглядывая торты и пироги. «У нас все равно не осталось времени», — заметила Шэдоу, бросив взгляд на часы. «Родители будут здесь в любой момент». Мы пробились к выходу и вернулись в холл. Минута в минуту в назначенное время появился сверкающий овал, из которого вышло два человека. Высокий мужчина с бородой и дружелюбными светлыми глазами был одет в черный костюм. Женщина рядом с ним оказалась немного ниже ростом, но выглядела также благородно. Ее темные волосы блестели в свете ламп. А карие глаза с интересом разглядывали учеников. Наконец она обнаружила Шэдоу и с любовью посмотрела на нее. «Шэдоу, дорогая!» — сказала она, обнимая дочь. «Здорово, что у вас получилось прийти!» «Конечно, мы же не могли упустить возможность увидеться с дочкой!» С теплой улыбкой ответил ее отец. Он тоже крепко обнял ее. Разговор прервали новые гости. Худощавый и сухопарый мужчина с редкими волосами и пухленькая, похоже, очень добросердечная женщина, только что прибывшая в школу. Они жарко спорили. «Вот видишь, это тот самый выход, я же сказала. Но нет, нашему господину, конечно, нужно свернуть тремя ответвлениями раньше. Чудо, что мы вообще добрались!» Увидев несколько пар глаз, обращенных к ней, она смущенно умолкла, но тут же снова улыбнулась. Она взволнованно бросилась к нашей группе и крепко обняла Тандер. «О, солнышко, как я рада тебя видеть! Как у тебя дела? Ты похудела? Ты что, мало ешь?» «Хватит, мам!» — вздохнула Тандер. У нее не получилось освободиться из крепкого захвата матери. «Ну же, дай мне хорошенько обнять тебя. Все-таки я уже давно тебя не видела. Мы по тебе ужасно скучаем. И, кстати, я кое-что вспомнила». Прервавшись, она выпустила дочь из объятий. «Я должна передать тебе привет от Архона». «Ну да, так я и поверила, что он думает обо мне». «Конечно думает!» «В конце концов, он твой брат!» — возмущенно заявила ее мать. Я невольно улыбнулась, наблюдая за этой сценой. Тут же поняла, от кого у Тандер ее темперамент. «Так, теперь моя очередь!» — спокойно заявил ее отец и тоже поприветствовал дочь. Спустя какое-то время она высвободилась из его объятий и представила меня своим родственникам. Габриэла, это мои родители. Роза и Ивага Гранау. Селесту и Шэдоу вы уже знаете, добавила она, повернувшись к подругам. Ее родители дружелюбно пожали мне руку. Приятно познакомиться, сказал господин Гранау. Надеюсь, наша малышка не слишком надоедает, она ведь такая шумная, сказала Роза. Мама, тут же взвыла Тандер. «Но это же правда! Ты действительно можешь быть ершистой, если захочешь!» «Габриэла, это мои родители!» — перебила их Шэдоу. «Мой отец — Магнус, и моя мать — Грация Лилля». Они тоже сердечно поприветствовали меня крепким рукопожатием. Немного пообщавшись, мы вместе отправились посмотреть на проекты других классов. Родители подруг показались мне ужасно милыми — особенно тронули отношения в семье Тандер. Из-за их веселого нрава я смогла ненадолго забыть о своих переживаниях. Только когда Шэдоу заявила, что нам пора на акцию нашего класса, мой страх вернулся. Родители на время распрощались с нами, пообещав, что еще заглянут на наше мероприятие. «Не нервничай так», — попыталась успокоить меня Шэдоу. «Если тебя это так мучает...» «Просто не принимаю участие», — сказала Тандер. «Не могу», — пробормотала я. «Почему нет?» Я заколебалась, но потом решила, что однажды мне все-таки придется рассказать им правду, потому что это было условием Найта для его участия в охоте. Они резко остановились и уставились на меня. Шедоу первая обрела дар речи. «Я думала, его уломала Стелла». Я смущенно потрясла головой. Он согласился из-за того, что я мечтаю получить первый приз для нашего класса. Он знает, как сильно я ненавижу господина Гната и хочет помочь мне избавиться от него на какое-то время. Тандер ухмыльнулась. «Ну, кажется, ты неплохо вскружила ему голову». Она пихнула меня в бок. «Не говори ерунды!» — прошипела я, смутившись еще больше. «Между нами ничего нет. Мы просто... друзья!» «Ну, конечно!» — иронично поддакнула Тандер. «Только друзья! Это сразу заметно!» На дальнейшее пререкание времени не осталось, потому что мы уже дошли до столовой. Столы и стулья убрали, вместо них вдоль одной из стен построили большую сцену, Перед ней находилось несколько кабинок для продажи билетов. Уже сейчас зал был полон и стоял такой шум, что мы едва слышали друг друга. «Ну, началось», — глубоко вздохнув, сказала я, и принялась наблюдать, как Шторм, парень из моего класса, выходит на сцену. Он согласился стать ведущим нашей акции. Радостным голосом он закричал в микрофон. Рад вас приветствовать на нашей охоте на красавчика! Мы открываем первый раунд совершенно невероятным шедевром. Но не бойтесь, если вы не выиграете, у вас будет еще несколько шансов заполучить один из других призов. Перейдем к правилам. Сначала вам нужно зарегистрироваться и купить билет. Вместе с ним вы получите первый вопрос. Правильный ответ приведет вас к следующему заданию. На каждой станции вы найдете маленький шар. Не забудьте взять его вместе со следующим вопросом. Когда закончите, возвращайтесь сюда и сдайте собранные шары. Тот, кто принесет все шары и окажется первым, выиграет свидание с красавчиком. Поскольку наш первый кандидат пользуется большой популярностью, Простые вопросы у каждой из участниц будут отличаться, чтобы вы одновременно не оказались в одном и том же месте. Совпадать будут только сложные вопросы. Кроме того, мы сделали разным порядок заданий для каждой девушки. Теперь я добавлю кое-что о том, кто может принять участие в игре. К ней допускаются даже ученицы нашего класса, поскольку мы... Парни составляли вопросы в строжайшей тайне. Использованные нами заклинания не позволят дать даже крошечную подсказку. Думаю, на этом с объяснениями покончено. И я прошу подняться на сцену. Наш первый приз!» Найт медленно вышел из толпы и зашагал по ступенькам к шторму. Едва он занял свое место, Зал разразился криками и аплодисментами. «Леди, леди, пожалуйста!» — попытался успокоить толпу Шторм. «Лучше идите к кабинкам и купите себе билет, чтобы заполучить свидание с этим парнем». При этом он с широкой улыбкой указал на Найта, которому его популярность, очевидно, не приносила никакой радости. Мне даже показалось, что я заметила в его глазах, отблеск гнева. Я отвела взгляд и встала в одну из длинных очередей. Мое сердце колотилось от страха. Больше всего боялась проиграть и разочаровать его. Я видела, как сильно он ненавидит всю эту затею, и все-таки терпел, и по единственной причине, чтобы помочь мне, «Мне нужно сделать все, чтобы ему не пришлось мучиться на свидании с кем-то, кто его раздражает». Да и самой совсем не хотелось на это смотреть. «Думаю, стоит подстегнуть всех тех, кто еще не решился принять участие в нашей невероятной охоте на красавчика. «Приз — свидание с этим прекрасным парнем!» — закричал Шторм со сцены. Он указал на Найта, выглядевшего еще более раздраженным. «Да, вот именно. Найт Рейхенберг. Предел мечтаний всех девушек. Тайная фантазия каждой. Самый красивый!» «Хватит!» — яростно огрызнулся тот. «Отойди от меня, иначе я не стану участвовать в этом цирке». Но напугать Шторма оказалось не так легко. «У него не только лицо юного бога, он еще и умный!» «Ас в демонологии и высшей магии. К тому же превосходный игрок Вайслес. И у него невероятное тело. Или вы придерживаетесь иного мнения?» Спросил он и потянул вверх его футболку, так что всем открылся его обнаженный торс. Девушки завизжали, но наслаждаться этим видом они смогли всего пару секунд. Потому что Найт тут же одернул футболку и яростно оттолкнул шторма. Предупреждаю, сделаешь так еще раз, и я тебе покажу, сердито прошипел он. Парень, извиняясь, поднял руки. Он уже добился, чего хотел, еще большего наплыва участниц к кабинкам с билетами. Я почти не сомневалась, что Найта все это достало, и, несмотря на свои обещания, Он покинет сцену и отменит свое участие. Но он продолжал храбро стоять на сцене и выносить это унижение. Наконец настала моя очередь, и я купила билет. Пожалуйста, назови свое имя и сдай взнос в 20 септимов. Участие стоило не очень дешево. Один септим равнялся примерно одному евро. Я отдала их продавцу. Он спрятал деньги в шкатулку и внес мое имя рядом с соответствующим числом. Я оказалась под номером 120. Затем он протянул мне мешочек и пустую карточку, объясняя. «Сюда ты можешь складывать найденные шарики. После стартового выстрела на карточке появится первый вопрос. Решай их один за другим. А после окончания возвращайся сюда». «Желаю хорошо повеселиться!»